Глава вторая. Мерцающий среди звезд. Грохот резанул по нервам с такой силой, что я со стоном рухнул на каменный пол, прикрыв уши руками. Усиление чувств, активированное в прошлой комнате, продолжило действовать, и здесь, многократно увеличив громкость звуков, что чуть полностью не лишили меня слуха, Грохот падающей породы, визг работающих механизмов, а с ними целый сон других, все это словно тысячи крюков, впивалось в мой мозг, пытаясь разорвать его на куски. И пока я окончательно не спятил... «Книга!» — проорал я, пытаясь перекричать эту оглушающую какофонию «Отменить!» Заклятие, ярко горящее в книге, угасло... И на меня опустилась благословенная тишина. Несколько минут я просто сидел на полу, приходя в себя. «Рен, необходимо выпить зелье регенерации!» — прошелестел голос Тайвари. «Барабанные перепонки серьезно повреждены!» «Хорошо!» Рука ныряет в карман на поясе, зелье быстро проваливается в желудок, и боль начинает потихоньку отступать. Я, наконец, смог осмотреться, чтобы понять, где же теперь оказался. Повсюду в воздухе, мешая обзору, стоит пыль, грохот механизмов, никуда не делся и по-прежнему бьет по ушам, но уже хотя бы их не калечит. Поворачиваюсь вправо и вижу медленно ползущую конвейерную ленту. Натужно скрипя, она проталкивает куда-то вдаль куски каменной породы. Ну... Но... И куда это я попал, оглядываясь по сторонам, оценивая обстановку. «Уровень техно-6 в начальной стадии, судя по используемым механизмам», уверенно сообщила симбионт. «Оборудование, кстати, очень изношено. Нижний подшипник нужно менять. Да и сама лента нуждается в капитальном ремонте». Я бросил взгляд на конвейер с кусками породы, заметил следы многочисленных заплат, покрывавших металлическую ленту. От ролика, натужно ворочающегося под ней, раздавался сильный скрип и тянулся вверх дымок. «Похоже, мы с тобой попали в шахту», — предположил я. «В принципе, логично. Мы ведь продолжаем путешествовать по плану Земли». После смерти Стафа прошлая локация снова стала открытой. И на компасе в разведанных областях возникли синие спирали врат, через которые ее можно покинуть. Одни из них оказались буквально в сотне шагов рядом с обломками скалы и кусками каменных великанов. К ним-то я и отправился, решив больше не терять ни секунды. Хотелось скорее покинуть это место, пока сюда не влетел какой-нибудь дурак, и мне не пришлось начинать свои поиски по новой. По пути я лишь подхватил кинжал, высосавший жизненную силу элементаля, и забрал дар владыке, сверкавшей рядом с точкой выхода. Перед тем, как войти во врата, мельком глянул, что мне досталось. Прыжок в пустоту. Серебряная карта действия переносит в новую, еще не исследованную элементарную зону. Малый нефритовый голем. Существо, стойкое к ментальным атакам и воздействиям с помощью силы земли. Способно метать камни и ограниченно использовать заклинания. Каменный щит, мощь камня, подземные шипы, поцелуй земли. Полезная находка, хорошее существо поддержки с возможностью саморазвития. Карта также серебряного ранга. И последним из трех трофеев – оказалось простое зелье восстановления сил. «Может, сразу используем прыжок и перейдем на следующий элементарный план?» — предложила помощница. «Мы потеряли много времени здесь, на поиски. Водная зона тоже далась тяжело. Затяжные по времени бои. Боюсь, что мы можем сильно отстать от других участников турнира. Давай сначала узнаем, куда ведут эти врата». Я кивнул на синее марево перехода. Учитывая уровень их охраны, вполне возможно, что они как раз и переносят на новый элементарный план. А карту мы использовать всегда успеем. И вот теперь мы здесь. Я призываю компас, раскрываю карту. В уголке замечаю символ Земли — Затем крохотное светлое пятно, отмечающее уже разведанную мною территорию. Через пару секунд поблизости вспыхнул золотистый огонек с даром владыки и рядом с ним лестница скрытого перехода. «Используй трехмерную проекцию», — попросила Тайвари. «Пара манипуляций и изображение изменилось. Огонек, отмечавший меня, сместился глубоко вниз». Дар владыки со скрытым переходом наоборот поднялись вверх. Примерно двадцать тысяч шагов оценило расстояние до него Тай. Возможно, больше. Все элементарные локации до этого были примерно одинакового размера. Только это, в отличие от предыдущих, растянуто не в ширину, а по вертикали. Что будем делать? Я несколько секунд размышлял над вопросом, оценивая то, что успел узнать. Плохая видимость и слишком узкие тоннели исключают возможность полета. Шестикрылка тут будет только мешать. Да и не факт, что везде пролезет. Придется ее отзывать. Технически развитая цивилизация, скрытый переход. Наверняка очередная схватка не на жизнь, а на смерть. До этого выматывающие подъемы между горизонтами и долгое блуждание по рудничным галереям кто знает, что меня в них ждет. Но в любом случае ничего хорошего. Явно не десяток мирных шахтеров с отбойными молотками. Возможно, опасные механизмы, вооруженные охранники с огнестрелом или демон знает, что еще. В подводном храме я тоже не ожидал кучи магов с боевыми артефактами. Ну и надо ли мне все это? Потеря времени, новые риски, очередные бои — Очевидная уязвимость при подъемах в клетях, что при общем состоянии местного оборудования, может стать заявкой на самоубийство и дополнительная растрата карт с неизвестным результатом. Из плюсов. Возможность получить лишние очки турнира и шанс перейти в следующую элементарную зону. Но если учесть что сюда в любой момент может свалиться еще кто-то из игроков, и мне обязательно придется вступить с ним в схватку. «В бездну! Результат сомнителен, выгода неочевидна, риски и возможные потери слишком велики. Убираемся отсюда!» «А я предполагала это изначально», — ехидно шепнула симбионт. «И прислушайся ты к моему совету, мы бы остались с целыми ушами, пузырьком регена» и действующим заклинанием усиления чувств, которое могло бы еще пригодиться в новой зоне. А если бы оказался прав я, пришлось возразить своей помощнице, открывая книгу для активации прыжка. Удалось бы сэкономить полезную и очень нужную карту, и, учитывая уровень стражей прохода, предпосылки для этого были. Решение принято. «И лучше поскорее отсюда убраться, быстро пролистываю книгу, ища нужный раздел. Нашел! Использовать!» В шаге от меня возникло знакомое сияние перехода, шаг вперед, но привычного коридора с выбором дверей не было. Толчок воздуха в лицо, внезапное ощущение невесомости — Я заполошно оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, куда же на этот раз попал, и от увиденного на несколько секунд выпадаю в ступор. Повсюду, насколько хватало глаз, была нескончаемая, беспорядочная мешанина странных предметов и вещей, хаотично парящих в пустоте. Комки земли, обломки камней, массивная статуя всадника на коне и рядом с ней, столб с остатками проводов лестничный пролет с частью стены соседствовал с куском дороги, вырезанной словно ножом вместе с породой, по которой та шла. Я продолжал осматриваться, пытаясь понять и осмыслить, что это за место. Глаза то и дело выхватывали из мешанины парящих вещей те или иные предметы, высокое дерево, покрытое листвой, а рядом повозку с запряженными в нее ящерами — животные были мертвы причем похоже что уже давно чуть дальше кусок крыла птицы судя по размерам хозяйка была не меньше винтокрыла, а рядом с ним ссловно рассыпанные бусы из ожерелья куча деревянных бочек немного в стороне виднелось несколько трупов звероморфов в остатках одежды, а прямо надо мной висела стеклянная чаша размером с небольшой дом Само пространство вокруг было тускло-фиолетовым, без видимых ориентиров. Хотя нет, сквозь мешанину обломков я заметил нечто похожее на силовой экран, ограничивающий распространение предметов, а за ним далекие отблески звезд. Какой-то бред, ничего не понимаю. Компас, активировать! Символ воздуха в уголке я заметил сразу, но хоть... «С этим теперь понятно. Хорошо бы еще хоть одну подсказку, например, название места, куда я попал». «Возможно, это подпространственный пузырь, спонтанно движущийся между мирами и захватывающий в себя случайно попавшие внутреннего объекты», — предположила Тайвари. «Это могло бы объяснить мешанину вещей, находящихся здесь, силовой барьер и отсутствие земли под ногами». «Такие конструкторы не могут существовать долго», — возразил я. «Они начинают достаточно быстро распадаться, когда заканчивается сила, вложенная в заклинание. А тем более посмотри. Я окинул еще раз взглядом окружающее нас пространство, заполненное тысячами разнообразных предметов и вещей. Тут просто бездна энергии нужна, чтобы все это поддерживать и перемещать». «Согласна, твои первоначальные выводы верны, но есть один фактор, который ты не учел», — возразила Тай. «Моя теория с пространственной аномалией будет верна, если допустить существование постоянно действующего источника энергии, который все это подпитывает, не позволяя пузырю схлопнуться и рухнуть в реальный мир». Над этим задумался уже я. Подобное, конечно, допустимо, но источник энергии тогда должен быть чрезвычайно мощным. Дополнительный приз для участников турнира, предположила симбионт. Заметь, в большинстве элементарных зон возле скрытых переходов были предусмотрены особые награды для тех, кто сумеет ими завладеть. Вводный, плененный великий дух и всевозможные трофеи из имущества магов. В покинутой нами шахте – Если бы удалось все зачистить, то кроме перехода в новую зону, теоретически была возможность захвата ценных минералов или оборудования для их добычи. Похоже, что тот клан, чей чемпион сумеет вернуться назад, преодолев хотя бы половину турнира, в потенциале может получить мощное усиление для своего развития. Весьма значимая, пусть для многих и не самая очевидная награда, помимо кучи карт, поверженных врагов и призов от смеющегося господина. «Может, тогда и не стоило так быстро покидать ту шахту?» — засомневался я. «Для моих дальнейших планов по созданию своего клана это было бы хорошее подспорье. Ты правильно поступил», — мои мысли были прерваны в самом начале. «Мало захватить, нужно еще и суметь унести. Твоя сумка хоть и способна вместить содержимое целого личного дома, «Все же не бездонно. Да и время здесь ключевой фактор, и сейчас мы его напрасно теряем». «С этим я спорить не стал». На компасе тем временем возникла золотистая точка ровно в центре локации. «Ну вот и еще один стимул, чтобы посмотреть, куда это нас забросил смеющийся господин». Я оценивающе огляделся по сторонам, прежде чем двигаться вперед. Затем проверил браслет на руке. На нем отражалось количество участников турнира, находящихся в одной со мной элементарной зоне. Два молочно-белых круглых шарика. Немного. Сложно понять, где все остальные. В зоне воды было девять игроков. К концу осталось шесть. На плане земли десять в том числе. И поэтому я так стремился оттуда убраться здесь же только двое впрочем меня внутренне устраивал тот факт что я тут не один где то в глубине души рождалась тревога что я безнадежно отстаю ото всех и с учетом потраченного времени эта мысль скорее всего не слишком далека от истины по вино из команде шестикрылка появляется рядом со мной при перемещениях компасом по игровому полю. Любые призванные существа временно исчезают, но потом снова готовы служить хозяину, не тратя карты заново. Нужно лишь дать им время на воплощение. Хорошо, что на турнире действуют те же правила. В принципе, в этой локации можно передвигаться, просто перепрыгивая по парящим вещам. Но зачем, если есть возможность летать? Воздух в этом месте присутствовал, пусть и несколько разряженный и его вполне хватало, чтобы крыльям стрекозы было от чего отталкиваться. Но едва мы отправились в путь, я столкнулся с новой проблемой. Из-за обилия вещей, паривших повсюду, маневрировать было крайне трудно. Крупные предметы еще можно было огибать, а во всевозможную мелочь мы практически врезались. После пары таких столкновений, чуть не стоивших моей стрекозе крыла, пришлось использовать мерцающий щит — и максимально его растянуть. Защитные свойства от этого упали, но в данном случае нам хватало. Главное, что парящая мелочь была воспринята заклинанием, как летящие объекты. Мы неторопливо движемся вперед, порой чуть не проталкиваясь через всевозможный мусор, затем влетаем в целое море гаек, пытаемся его облететь и натыкаемся на реку стеклянных бутылок. Причем все до одной оказались пустые. Хотя глоток доброго вина сейчас был бы кстати, и я даже знал, где его взять. В книге Стаффа нашлась карта бесконечной бутылки, причем прокачанная до золотого ранга. Даже удивительно, как он с таким мусором сумел пережить первый этап. Достаточно написать на этикетке название вина, которое ты хочешь получить, и сосуд им заполняется. Срок отката — пару дней, после чего карта вновь доступна для применения. Пожалуй, это была самая ценная находка из тех, что были мне доступны сразу. Все остальные его карты находились в откате. Я, если выживу и вернусь домой, первый бокал, что я наполню и подниму, будет в твою честь, старина. Пускай колесо жизни подарит тебе новую достойную судьбу. Ты это заслужил. Рен... «Ты слишком переживаешь по поводу сделанного, и я опасаюсь за твое эмоциональное состояние», — проворчала Тайвари. «В той ситуации у тебя не было выбора». «Мне от этого не легче», — ответил я, направляя стрекозу в сторону от клубка перекрученных металлических прутьев. Это было циклов сорок-пятьдесят назад. У меня тогда были сложные времена, вечная острая нехватка дайнов бывшего изгоя не слишком охотно брали проводником или сопровождающим и тут вдруг поступил хороший заказ на проводку группы по осколкам мне он не слишком понравился игроков что его давали я не знал конечной точки маршрута тоже слишком все мутно но деньги предлагали уж слишком хорошие мы тогда отправились в лавку тысячи мелочей для закупки всего необходимого по рейду И Став меня предупредил. Я хорошо помню тот момент, когда он отвел меня в подсобку. «На вашем месте, господин Реннион, я бы держался подальше от этих людей. У меня и своих сомнений было много, но это оказалось последней каплей. От сопровождения я отказался, аванс вернул, а через пару малых циклов узнал, что с ними ушел один знакомый наемник». Ривен. И в двойную спираль он после этого так и не вернулся. Над грустных мыслей меня отвлекло присутствие жизни. Заклинание что-то зацепило в сотни шагов от меня. До этого, за все время моего пребывания я здесь, я ничего живого не находил, хотя трупов, людей и животных хватало. Чуть подумав, я направил стрекозу в ту сторону. Нужно... Посмотреть, кто или что обитает в этом месте. Кусок длинной металлической трубы парил рядом с небольшим железнодорожным составом. Паровоз, недлинная связка из трех вагонов, четвертый был буквально разрезан пополам, и рядом с ним в пустоте висели остатки выпавшего из вагона угля. По дуге я огибаю поезд, чтобы не врезаться в куски породы, и шагах в десяти от него вижу длинное существо, похожее на смесь рыбы и змеи, по размерам лишь слегка уступающее поезду, который мы только что облетели. Это чудовище тоже было мертво. Темно-зеленая шкура в нескольких местах оказалась срезана, часть плоти под ней также отсутствовала. Все сделано небрежно и грубо, мало похожие на действия разумных существ. Хотя, присмотревшись, я заметил отсутствие нескольких верхних клыков в пасти змеи-рыбы. Животным они бы вряд ли понадобились. Странно все это, как и само место. Я еще размышлял, кто бы мог это сделать, когда на меня напали. Из паровоза выбралась. Какое-то существо и ловко, словно обезьяна, отталкиваясь от парящих в пустоте предметов, начало, крадучись, сближаться со мной. И когда между нами оставалось меньше пяти шагов, оно с грозным ревом прыгнуло вперед, сжимая занесенный для удара клык змеи. Я поймал его в полете, одной рукой схватил за горло, второй перехватил руку с клыком, заставив ее разжаться и выпустить оружие заодно хоть рассмотрев, кто же на меня напал. Человек — это первое, что я понял при осмотре. Две руки, две ноги, одна голова, шерсти, чешуи, хвоста — нет. Зрачки слегка расширены, как часто бывает у тех, кто живет в условиях слабого освещения, что для этого места вполне естественно. Уши слегка увеличены и более округлой формы, чем у меня, но не более того. Кожа очень бледная, что также легко объяснимо отсутствием солнечных лучей. Тело плохо развито, мышцы почти отсутствуют, как и подкожный жир. Мужчина выглядел крайне истощенным, впрочем, как и большинство погибших, чьи тела я видел здесь. Сверху на нем была надета накидка из звериной шкуры, грязная и сильно свалявшаяся. Под ней угадывались остатки одежды» отдаленно похожий на военную форму, но тоже крайне изношенный и старой, Такое впечатление, что ей была уже не одна сотня лет. Мой пленник начал хрипеть и болтать ногами в воздухе. Я запоздал и сообразил, что слишком плотно сжал ему горло и немного ослабил хватку. Не отпуская врага, я, слегка тронув бока своего скакуна, свернул стрекозу и направил ее к железнодорожному составу, откуда и выполз этот грязнуля. Чуть размахнувшись, забросил дикаря внутрь кабины паровоза, затем запрыгнул сам. Закрепленная в углу куча тряпья — это, видимо, кровать, рядом несколько грязных бутылок, воняющих мочой, крохотный светильник лампада под потолком и еще один клык змеи возле входа в кабину. Не густо. «Ну что, поговорим?» предложил я мужчине, настороженно пялящемуся на меня, то и дело бросая взгляды на оружие возле входа. «Не стоит, если не хочешь, чтобы я сломал тебе руку», сразу предупредил его я. «А теперь говори и не делай вид, что меня не понимаешь. Сумасшедшим прикидываться тоже не советую. По глазам вижу, что это не так. Для начала я хочу узнать, что это за место». «Мерцающий замок!» По замку ударили внезапно. Пространственные проколы, сумев пробить силовой щит, выбросили первую волну атакующих прямо внутрь крепостных стен. Грозно заревели тревожные сирены, пробудились сторожевые големы, с грозовых шпилей ударили электроразряды, а каменная брусчатка стала жидкой — попытавшись засосать внутрь себя нападавших. Но те были ко всему этому готовы. Размытыми тенями, скользя по воздуху, они рванули внутрь цитадели. «Смещение! Срочный прыжок!» Комендант замка отдал быстрой команды, не дожидаясь прямого приказа хозяина. У архимага Сириуса Целестеля было много врагов, и его твердыня уже не раз подвергалась атакам. Один из офицеров, стоящих в центре управления, повинуясь команде, заступил пространственный движитель, выводя замок из-под удара, задав случайную траекторию полета, чтобы враги не смогли предугадать и проследить его дальнейшие перемещения. Сам хозяин цитадели появился в центральной башне лишь на несколько секунд раньше начала второй волны атаки. Густое облако зеленого тумана – возникла из пустоты и, плотно охватив внешний слой силового щита, начала высасывать из него энергию, ослабляя защиту и препятствуя возможному бегству. «Глей, я формирую прорыв Ирхарта! Ты поддержи силовой щит и возьми на себя оборону замка!» Сириус оценил обстановку мгновенно и столь же стремительно начал действовать. Глей, его ученик и главный помощник, прибывший вместе с учителем, не колеблясь ни секунды шагнул следом за ним в окно портала, перенесшего их в заклинательный покой. Сердце цитадели, куда сходятся все нити энергоканалов и монопотоков. Защитные системы замка, повинуясь командам, перешли в оборонительный режим и сейчас атаковали любых существ, пытающихся проникнуть внутрь. Руки Глея стремительно порхали над Чармаром, активируя заранее вложенные в него заклинания. Воздух двора сгустился и стал напоминать желе, в котором тут же завязли тени ассасины, почти успевшие ворваться внутрь цитадели. Сам Сириус занимался формированием мощнейшего силового тарана, способного пробить вражеский заслон, препятствующий перемещению — А ученик, тем временем, используя запасы маны, пробудил новое заклинание. Сияющее Марьево вспыхнуло на поверхности силового щита, ослабляя воздействие зеленого тумана и сумело частично его отбросить. Один за другим загорались символы в руническом круге, сконцентрированный на работе архимаг почти не контролировал происходящее вокруг. Все потом. Сначала нужно вырваться, сбежав от нападения» а уже затем добивать прорвавшихся врагов, попутно разбираясь, как они сумели его найти. Началась третья волна атаки. Зеленая пелена тумана изменилась, распавшись и трансформировавшись в тысячи змей-пиявок. Краем сознания Сириус оценил чужое искусство. Использовать защитные чары врага для разгона и увеличения силы собственного заклинания — Для этого нужно огромное мастерство. Но они опоздали. Прорыв Ирхарта уже создан, его осталось лишь применить. Слово «ключ» сорвалось с губ, высвобождая собранную мощь. Символы послушной воли мага сплелись воедино, формируя серебристый купол, рванувшись вверх, разметав змей пиявок и пробив заслон из алых нитей, проявившихся лишь сейчас — Они охватывали всю парящую крепость по кругу, но выдержать удар заклинания девятого ранга не смогли, лопнув и образовав прореху. Парящая цитадель начала быстро мерцать, покидая этот слой реальности. И архимаг облегченно улыбнулся, почувствовав, как огромная усталость наваливается на его тело, Все-таки за столь краткое время создать заклинание такой силы и мощи — это очень тяжело. Даже при его мастерстве, выкладываясь на полную, он практически опустошил свое внутреннее ядро. Но ничего, он сможет восстановиться, время для этого у него теперь есть». С улыбкой он обернулся к своему ученику, внимательно и сосредоточенно смотрящему на учителя, сжимая в руках черную сосульку, направленную в его сторону. «Не хотел бить в спину», — пояснил тот, прежде чем сосулька распалась на сотни густых черных нитей, рванувшись к Сириусу. Тот запоздало потянулся к монопотокам замка и не услышал отклика. Глей каким-то образом сумел заблокировать их. Вспыхнувший барьер индивидуального щита смог задержать атаку лишь на несколько секунд, после чего черная жижа полностью его поглотила, впитав в себя ману и еще больше увеличившись в объеме. Знакомый почерк, очень похоже на то заклинание, с помощью которого атаковали замок, Напрягая остатки силы, Сириус пытался уничтожить черную мерзость, когда пришло запоздалое понимание. — Ты! Это атака! И все происходящее твоих рук дело! — Глей счастливо рассмеялся. Предчувствие скорой свободы опьянило лучше любого вина. И этот смех для Сириуса лучше всяких слов подтвердил его догадку. Черная жидкость, сожрав защитные барьеры, просочилась внутрь, добравшись до тела волшебника, но боль, вызванная ее обжигающими прикосновениями Сириуса, волновала гораздо меньше, чем следующий вопрос, сорвавшийся с его губ. «Но зачем? Ведь ты мой ученик!» — эти слова буквально взбесили Глея. Он с ненавистью посмотрел на Сириуса, чье тело уже наполовину было покрыто колышущейся масляно-черной жидкостью, одновременно высасывавшей ману и растворявшей тело некогда великого чародея. «Чтобы самому когда-нибудь стать учителем, а не прозябать вечным помощником бессмертного хозяина, он буквально вытолкнул из себя эти слова». Плотина внешней покорности, выстраиваемая не один век, не могла рухнуть в одночасье. «Теперь все это...» — он махнул рукой, охватывая помещение замка. «Мое! Как и награда за вашу голову, учитель! Ваши враги готовы очень щедро за нее заплатить. Все, что мне было нужно, это подсказать им текущее положение цитадели...» и немного помочь при атаке, чтобы вы максимально выложились, растратив внутренний резерв. А сейчас вы отправитесь в бездну, где вас уже заждались, и попутно захватите с собой своих слуг». Тихий щелчок пальцами, и в центре управления лопнул заранее оставленный там крохотный белый кристалл. Легкая белоснежная дымка, вырвавшаяся из него, мгновенно иссушила собравшихся там людей, вытянув всю влагу из тел, и тут же распалась на сотни капелек воды, рухнувших на пол. Черная масса уже практически полностью обволокла архимага, он почти не слышал, что ему говорил ученик, лишь по губам сумев угадать слова «по желание я бездны». «Вместе с тобой!» — в ответ шепнул он, чувствуя, как жгучая мерзость пробирается к губам. Он прикрыл глаза мысли команда «Сияй!» И внутри его сердце ожил, пробуждаясь крохотный осколок мертвой звезды, вшитый туда много лет назад в тайне от всех, как оружие последнего удара на случай, когда погибаешь не один, а в окружении своих врагов. Бледно-синее сияние мгновенно иссушило черную массу, поглощавшую мага, выжигая из нее силу и жалкое подобие жизни. Ученик попытался отразить последний удар учителя, но не совладал. Лучи мертвой звезды, игнорируя вспыхнувший щит, коснулись плоти, мгновенно отнимая жизнь — И понеслись дальше, убивая все на своем пути. На полу остались два тела, учителя и ученика. В это же мгновение их участь разделили еще сотни людей, слуг, мастеров, колдунов и артефакторов. Выжили лишь немногие, оказавшиеся за пределами центрального комплекса. Прошли годы а мерцающий замок так и продолжил свой хаотичный полет, повинуясь последней воле давно погибших людей. Со временем выжившие смогли как-то приспособиться, восстановить засохшие оранжереи, использовать пространственные телепорты для подъема с поверхности планет, возле которых оказывался замок тех или иных ресурсов, но так и не сумели покинуть летающую цитадель. Телепорты действовали в одностороннем порядке, а тех, кто мог их перенастроить в живых, уже не осталось. Защитные механизмы так и продолжали отражать атаку, начатую 600 лет назад, уничтожая все живое, оказавшееся поблизости от крепостных стен, а люди просто пытались выжить. Со временем уже и забыв что может быть как-то по-другому. «Наши дни». «И тебя, получается, выкинули из замка за то, что ты воровал еду из общей кладовой? уточнил я. Человек испуганно глянул на кинжал в моей руке и быстро закивал. «Методом экспресс-допроса я владел, но здесь он даже не понадобился». «Достаточно было показать готовность применить силу и пару раз наказать пленника за прямую ложь, вновь доступная мне благодаря помощи тай-эмпатия позволяла чувствовать такие моменты, улавливая внутренние страхи и недосказанности. А как же ты вышел, если защитные системы атакуют любого, оказавшегося за стенами?» «Не везде», — Дрик испуганно сжался, глядя на чужака. За свою жизнь он видел их немало. Пространственные телепорты часто приносили с поверхности не только что-нибудь нужное, но и тех, кто раньше этим владел. Всех их ждала во многом одинаковая участь. Женщин, если они подходили обитателям замка, использовали для размножения. Всех остальных за стены. Там никто долго не выживал. Если не умирали от голода или защитных механизмов, то спустя время гибли при схлопывании, которое происходило, когда пространство вокруг замка забивалось слишком большим количеством различных вещей. Защитное поле резко ужималось до самых стен, сбрасывая накопившийся балласт. Старые механизмы, они сильно изношены, чинить некому, брешей хватает. В одну из таких Дрик избежал, когда он понял, что начавшаяся ревизия почти наверняка выявит недостачу продуктов, за которые тот отвечал, то решил не дожидаться неминуемого наказания. За кражу еды приговор был всегда один — смерть. Отчаянно цепляясь за свою жизнь, он покинул крепость, надеясь протянуть подольше за пределами стен. Запасы еды, которые беглец захватил с собой, закончились неделю назад. Потом он попытался есть мясо змеи, но оно оказалось почти несъедобно. Так что за пару яблок и шанс на жизнь он был готов практически на все. «Ммм, как интересно!» Ненадолго замолчав, я принялся размышлять над услышанным, не отводя от пленника глаз. «Ты думаешь попытаться захватить замок?» уточнила Тайвари. «Рен, не забывай, зачем мы изначально здесь появились. Обогащение — побочное действие, а не главная цель». «Ты не права», — возразил я. «Ты хоть понимаешь, какие перспективы откроются, если мы сумеем взять его под контроль? Ради такого можно наплевать на все призы любого из турниров. Никакие карты или награды даже из рук Бога не сравняться с целым замком, способным перемещаться в подпространстве между мирами. Я даже не говорю о сокровищах, оставшихся от его бывшего хозяина. Один движитель, способный на протяжении веков нести такую громадину сквозь пространство, сам по себе бесценен. А нам для того, чтобы этим завладеть, всего-то и надо проникнуть внутрь. Даже проводник для этого есть. Я кивнул на пленника сжавшегося на полу в кабине паровоза. Пару сотен обитателей замка за противников я не считал. Обычные деграданты, выродившиеся из-за близкородственных связей и ни разу не сталкивавшиеся с настоящими угрозами. Разбойники, позабывшие за века безнаказанных грабежей, что их самих может кто-то атаковать. Единственная опасность — защитные механизмы цитадели, как внутри, так и снаружи. Пленник во время допроса рассказал о башне смерти, при попытке приблизиться к которой гибли все, кто на это осмеливался. Тени, застывшие во дворе замка, големы, готовые атаковать чужаков без защитных амулетов. Но все это, в принципе, преодолимо. Риск велик, но приз того однозначно стоит. Рен, интонации симбионта стали походить на голос преподавателя, уставшего объяснять идиотам ученикам прописные истины. Твой план амбициозен, но глуп. Такие объекты защищаются очень хорошо. Даже оборона внешнего периметра все еще действует. А центральная башня, откуда, скорее всего, осуществлялось управление комплексом, недоступна даже для местных обитателей. И с чем мы там столкнемся, я просто не представляю. И даже получив доступ к системам управления, ты все равно не сможешь взять их под контроль. Там наверняка стоит индивидуальная привязка для ограниченного круга людей. Сам по себе объект интересен для дальнейшей глубокой разработки, но его не взять с наскока. Здесь нужны опытные маги, артефакторы, големостроители – «Техники и хаос ведает, кто еще. Нужно собрать больше информации о предыдущем владельце». Слова Тайвари были для меня подобны холодному душу. Мысли об открывающихся перспективах настолько захватывали, что я забыл обо всем, в том числе об осторожности и благоразумии. «Ты права», — нехотя признался я, — «слишком увлекся». «Предлагаю действовать следующим образом». Тем временем переключилась на деловой тон моя помощница. «Проникнуть в замок, зачистить его от пристрастившихся к разбою обитателей, отыскать точку выхода в следующую локацию, а затем сопоставить все полученные данные и попытаться найти способ, чтобы вновь вернуться сюда, но уже после завершения турнира и более подготовленными».